Глава 13 Вопросы в конце. Роан сидел за огромным дубовым столом и смотрел на женщину, которая притащила его на другой конец Сиэтла, не считаясь ни с его мнением, ни с комфортом, ни с безопасностью. И хотя он только что лишился машины, а голова шла кругом, это его не расстраивало. Наоборот, он с самого детства не чувствовал такого оживления. Какой бы странной ни была ситуация, она, скажем прямо, была довольно безумный Роуэн был рад, что наконец-то не только он серьезно отнесся к исчезновению элиза бранд За время поездки Эмили не сказала ни слова, только представила, Роуэн не ожидал, что они свернут на бульвар Лейк-Вашингтон, и еще сильнее удивился пункту их назначения. Он узнал дом мгновенно. В университете он был на экскурсии, посвященной архитектуре середины века, и в том числе заезжал сюда. Тогда Роуэн подумал, что это самый красивый дом на всем свете. Хотя сам он специализировался в основном на крупномасштабной архитектуре. За годы работы Роуан построил несколько частных домов, каждый из которых хотя бы отчасти был вдохновлен именно этим. Кто же знал, что ему доведется здесь побывать? «Налить чего-нибудь?» — спросила Эмиля. «Это же Оренбах-хаус». — сказал Роуэн. — Спроектирован в стиле оригинального модернизма западного побережья с использованием стоечно-балочной конструкции. Артур Эриксон достраивал его по оригинальным чертежам поля Тири. — Ничего не поняла. Ты и пить-то что-нибудь будешь? — Нет, спасибо. — Ты здесь живешь? — Типа того, — ответила Эмиля. Роуэн кивнул. Он начинал жалеть, что отказался выпить. Но сейчас его занимала другая проблема. «Так что насчёт Элизабранд?» — спросил он. «Это кто?» «Я был с ней на свидании». «Элизабранд...» «Это она исчезла из ресторана?» «Да». Эмили записала имя Элизы на листке бумаги. «Я её не знаю. По крайней мере, не помню, но могу рассказать о людях, которые её искали». Эмили открыла видео на компьютере. Нажала пробел, и на экране появилась запись из ресторана. Роуэн смотрел, как вскоре после его ухода в ресторан врываются четыре человека в черном и торопливо идут к туалету. Ситуация оказалась нереальной, как сон. В жизни Роуэна не было женщин, из-за которых в ресторан кто-то врывался. В жизни Роуна в рестораны в принципе не врывался никто. «И ты думаешь, они искали Элизу?» — наконец спросил он. «А? Но зачем?» «Понятия не имею. Надеялась, ты расскажешь». Эмили заново включила запись с камеры, прикрепленной их к камину. «Ты правда там была?» — сказал Роун, когда она мелькнула на видео. «Была, салоном Скарпио. Саланом Алланом Скарпио? Серьезно?» Алан Скарпио был таким же известным миллиардером, как Билл Гейтс и Илон Маск. Руан не представлял, в каком мире может с ним пересечься. Хотя в последние годы Скарпио стал затворником, его имя время от времени всплывало. То в связи с основанием очередной экологически безопасной IT-компании то в связи с разработкой какого-нибудь альтруистического социального приложения. «Да?» — ответила Эмили. «Салоном, Скарпио. Ты не шутишь?» «Нет, он был со мной в одной машине. Должен скоро приехать, это его дом». «Разве он не принадлежит обществу по исследованию и защите Оренбаха?» Эмили кивнула. «Подозреваю, Скарпио назвал его в честь общества по защите цветущей деревни, группы «Зе Кингс». Вроде в качестве управляющего даже указал несуществующего Рэймонда Дэвиса. — Хочешь сказать, что вы саланом Аланом Скарпио пришли меня спасать? — Ага, от людей в чёрных машинах. — Как вы меня нашли? — Секретарша помогла. — Валентайн? — Ну, разумеется, Валентайн отправила их к нему. С организованностью и лояльностью у неё всё прекрасно. Но вот чуточку осторожности ей бы не помешало. Эмили достала телефон и принялась что-то искать. «Что ты делаешь?» «Отслеживаю телефон Скарпио», — сказала она. «Если можно, теперь я бы не отказался что-нибудь выпить». Руан не знал, можно ли доверять словам Эмили. Чтобы его искала он Скарпио? Очень вряд ли. С другой стороны, весь сегодняшний день выходил за рамки правдоподобности. Эмили кивнула в сторону холодильника. «Заодно и мне захвати, в нижнем ящике есть корона». Роуэн встал и подошел к холодильнику. «Может, послание из кабинки было как-то связано с теми людьми?» — спросил он. «В смысле? Какое еще послание?» Отложив телефон, Эмили обернулась к нему. «На обратной стороне двери в женском туалете была надпись красной помадой», — ответил Руэн, доставая из холодильника две бутылки — корону для Эмили и роллинг крок для себя. «Дверь открыта», — сказала Эмили. «Руэн крутанулся на месте, чуть не выронив пиво». «Откуда ты знаешь?» Подойдя к нему, Эмили забрала корону. «Ты уверен, что было написано именно это? Что-то изменилось в выражении лица Эмиля. Словно глубоко внутри вдруг вспыхнул свет. Она что-то знала. Знала, что случилось с Лизой. «Что происходит?» — спросил Роун. «Много чего», — ответила Эмиля. «И я все тебе расскажу». Роун вернулся за стол. «Хорошо», — сказал он и приложился к бутылке. «Пожалуйста, побыстрее». «Та фраза, которую ты нашёл на двери туалета...» «Дверь открыта...» «Важная часть игры в кроликов», — сказала Эмиля, опускаясь за стол рядом с Рооном. «Ты постоянно говоришь о каких-то кроликах. Это вообще что такое?» «Тема сложная, так что постарайся приберечь вопросы наконец. Ладно?» «Постараюсь. Итак, немного десятков лет назад...» Учёный по имени Келлан Мичем обнаружил нечто, что он сравнил с псевдонаучным феноменом лейлиний. Линии энергии, якобы скрытых в толще Земли. Со временем его открытия стали называть радиантами Мичема. «А разве линии не связаны с мифологией Древней Британии?» — спросил Руан. «Вопросы в конце». Напомнила Эмиля. «Прости». Руан постарался скрыть раздражение. Ему нужна была информация. «Дальше начинаются странности. Пожалуйста, потерпи». Роун кивнул, хотя считал, что странности начались довольно давно. «Мы живем в мультивселенной», — сказала Эмили. «И механизм ее работы мы долгое время воспринимали как должное. Этот механизм лейлинии...» Эмили просто посмотрела на него. «Ты говоришь о линиях и теории мультивселенной и думаешь, что у меня не возникнет вопросов?» — пояснил Роун. «Как-то... «Нечестно, согласить Эмили промолчала. «Вопросы в конце, понял». «В 1945 году», — продолжила Эмили. «Во время работы над экспериментом, связанным со странными аттракторами и эффектом бабочки, Мичем совершил удивительное открытие. Оказывается, с помощью некоторых закономерностей и паттернов, а также отслеживания связей и совпадений, эффектом бабочки можно управлять ничем заявлял что если перемещаться вдоль определенных путей не сбиваясь то это приведет к изменению событий основанных на никак не связаны с ними причине полу ничем потратил годы чтобы составить карту якобы случайных совпадений и аномалий в это и его окрестностях но быстро обнаружил что некоторые из них Не такие уж и случайные. Чем ближе он подходил к путям энергии, которые называл радиантами, тем больше невероятных совпадений появлялось. Мичем считал, что с помощью радиантов можно изменить мир. Он частенько рассказывал, как успешно манипулировал процентной ставкой банка, попросту не давая аналитику данных в не связанной области купить утром кофе. В более поздние годы Мичем предположил, что благодаря радиантам перемещение между вселенными стало не только возможным, но и вполне вероятным. Выдохнув, Роуэн положила руки на стол. «Прости, но звучит это все весьма неправдоподобно. Ты никогда не замечал ничего странного, словно мир стал каким-то другим?» «Да нет». — ответил Роуэн, но он солгал. Он знал, о чём она говорила. Он всю жизнь ощущал себя в этом мире чужим. — И твоя реальность никогда не менялась? — продолжила Эмили. — Никогда не было такого, что ты точно в чём-то уверен, а оно вдруг немного другое. Ну, логотип какой-то компании, например, или название детской книжки. — Ты про эффект Манделы? Мишки и Беренштейна? «Беренштейны, да, это про них. Никогда не казалось, что мир вокруг будто забывает то, что ты помнишь. Постепенно, по детали за раз». «Казалось», — признал Роан. «Ему всегда так казалось». «Вот и мне тоже», — кивнула Эмили. «И как это связано с исчезновением Элизы из ресторана и с игрой в кроликов?» Эмили медленно выдохнула. Глубоко вдохнула и продолжила. В общем, через несколько лет после публикации последней работы келана Мичема её обнаружил программист по имени Хоук Ворикер. «Хоук Ворикер из Wargames?» — спросил Роун, не ожидавший услышать это имя после всех странностей, которые произошли в доме Хелены, его дочери. «Да», — ответила Эмили. В конце концов, Ворикер понял — что радианты Мичемы действительно существуют. Более того, он обнаружил, что они разлагаются и скоро потеряют свою эффективность. Эффективность? Уорикер считал, что Мичем обнаружил не просто невидимые линии управляемой энергии, а нечто большее. Он считал, что радианты выполняют определенную функцию. По сути, служат механизмом перезагрузки этаким клапаном для сброса давления, и что это помогает поддерживать целостность и здоровье отдельных потоков мультивселенной. Мультивселенной, которую, по словам Мечума, нужно было срочно чинить. «Ладно, хватит, это просто какой-то бред, понимаю, но я почти закончила», — продолжила Эмили. Уорикеру пришлось искать способ наладить механизм, поддерживающий мультивселенную, и так он придумал кроликов игру Эмили кивнула. Все началось с самообучающегося искусственного интеллекта. Система, выполняющая заданные настройки в заданные периоды времени. Уорикер занимался ею более 10 лет, и в итоге пришел к выводу, что игра — наиболее эффективный метод манипулирования радиантами. Вот так в 1959 году появилась современная версия кроликов. И эта игра чинит мультивселенную? Да. Что случится, если механизм выйдет из строя? Мы чуть не узнали, когда один человек, Кроу, поставил под угрозу всю мультивселенную, пытаясь вернуть погибшую дочь. Это было во время последней итерации. То есть игра закончилась? Понятия не имею. Почему? Мы не можем ее найти. Не можете найти игру? Эмили кивнула. Так и должно быть. Ну... Возможно, следующая итерация просто не началась. Но всё равно, должны же быть признаки, что она существует. Или хотя бы существовала. Но их нет. Именно. Ну и что тогда делать с ремонтом мультивселенной? Это мы и пытаемся выяснить. Вы... Э, то есть, вы с Аланом Скорпио? Эмили кивнула. Та фраза «дверь открыта» очень нам помогла. Каким образом? Есть шанс что ты только что наткнулся на кроликов. «Я?» Не ответив, Эмили приложила палец к губам. Прислушавшись, Роуэн услышал голоса, доносящиеся снаружи. Кажется, разговаривали двое, но, может, и больше. «Здесь живет кто-то еще», — прошептал Роуэн. «Черт!» — сказала Эмили. Вскочив на ноги, Она провела пальцем по встроенному в стену планшету. На экране тут же высветилось восемь видео с камер наблюдения, показывающих здания с разных сторон. Встав, Роуэн подошел ближе. На экране три человека стояли у дверей лифта, который вел к ним. — Кто это? — спросил Роуэн, указывая на мужчину в дорогом дизайнерском костюме, который как раз зашел в лифт. Вместе с ним вошли ещё два человека в тёмно-синей униформе. Либо уж очень мускулистые официанты, либо средненькие телохранители. «Похоже, нас нашли», — сказала она, вытаскивая из телефона сим-карту и забрасывая её в микроволновку. «Что ты делаешь?» «Проявляю осторожность». Роуэн нащупал собственный телефон в заднем кармане джинсов. «Ты мне предлагаешь симку поджарить?» «Ничего не говори, просто делай, что скажу». Она включила микроволновку. Роуэн начал подозревать, что ввязался в нечто весьма незаконное. «Мы вломились в чужой дом, да?» Эмили промолчала. «Чёрт, не знаешь ты никакого Алана Скарпио, я прав». Тс. Эмили приложила палец к его губам, заставляя замолкнуть. В этот момент двери лифта раскрылись, и в комнату вошел мужчина в костюме в сопровождении двух спутников. Судя по тому, как под формой топорщилось спрятанное оружие, были они точно не официантами. Эмили подняла руки вверх, и Роун последовал ее примеру. «Вы еще кто?» — спросила Эмили. «Прошу прощения», — сказал мужчина в костюме. «Ничего личного. Ненавижу, когда так говорят» ответила Эмили. Он улыбнулся. «Правда?» «Ты человек, я человек. Что бы мы ни делали, это автоматически становится личным». «Включая проникновение со взломом, нас пустили пожить». Он просто стоял и улыбался. «Ну и кто вы?» — спросила Эмили. «Честная охрана. Удостоверение покажете?» Руэн заметил, что Эмили не упомянула Алана Скарпио. Наверняка она не знала его». А это, в свою очередь, означало, что Роуэн только что стал соучастником преступления. День становился все более и более странным. «Мы играем в игру», — сказала Эмиля. «В смысле? Онлайн-квест. Нужно было сфотографироваться в чужом доме, но только без разрешения. Мы ничего не украли, честно. Это не по правилам». Роуэну показалось, что мужчина обдумывает. Стоит ли верить Эмиле или нет? Отпустите нас, спросил это. Наступило долгое молчание. Но потом мужчина всё же ответил: "Конечно, приносим извинения за причинённые неудобства". И тут запищала микроволновка. "Уверены, что не играете во что-то другое?" спросил мужчина, медленно приблизившись к ней. Роуэн вдруг понял, что того совсем не волнует, вламывались они в дом Алана Скарпио или нет. Открыв микроволновку, мужчина достал сим-карту, оглядел ее, затем посмотрел на телефон Эмили на столе. — Ваше? — она не ответила. Что-то во всей ситуации казалось ровно странным. — Слушайте, — сказал он, «Я не очень понимаю, что происходит, но мы не преступники, так что будьте добры, или отпустить нас, или обратиться в полицию». Эмили посмотрела на него убийственным взглядом. Мужчина некоторое время разглядывал их, а потом улыбнулся. «У нас нет оснований для вашего задержания. Вы ведь просто играете, да да?» — сказал Роуэн, и тут Эмили потащила его к лифту. «Фотографироваться не будете?» — поинтересовался мужчина в костюме. «Ну, для вашей игры». «В следующий раз», — сказала Эмили и запихнула Роуэна в лифт. «Что всё это значит?» — спросил тот, когда двери закрылись и лифт начал спускаться. «Чш-чш-ч», — ответила Эмили. «Готовься бежать». «Что?» Но когда двери лифта открылись на первом этаже... Роуэна и Эмили встретили шесть человек в чёрной и тёмно-серой одежде. Они не размахивали оружием, но по ним было видно, что оно где-то есть. Судя по схожему гардеробу и манере держаться, Роуэн решил, что они работают с тем мужчиной в костюме. «Эмили Коннорс», — сказала высокая женщина с испанским акцентом, — «Мистер Час, сдайте свои телефоны, пожалуйста». Вам придется пройти с нами. А если откажемся? Вы еще не забыли, как болит голова после транквилизаторов? Эмили уставилась на нее злобным взглядом. Но по выражению ее лица Руэн понял, что нет. Она не забыла.